царь алексей родился в 1629 году он прошел полный курс древнерусского образования или словесного учения как тогда говорили по заведенному порядку тогдашней педагогики на шестом году его посадили за букварь нарочно для него составленный патриаршем дьяком по заказу дедушки патриарха филарета известный древний русский с титлами запведями кратким кататехизисом И так далее учился ревичек когда было принято при московском дворе дьяк одного из московских приказов через год перешли от азбуки к чтению часовника месяцев через пять к салтирю еще через три принялись изучать деяния апостолов через полгода стали учить писать на девятом году певчий дьяк то есть регенд дворцового хора начал разучивать ох той! О, кто их! Нотную богослужебную книгу, от которой месяцев через восемь перешли к изучению страшного пения, то есть церковных песнопений Страстной Седмицы, особенно трудных по своему напеву. И лет десяти царевич был готов, прошел весь курс древнерусского гимназического образования Он мог бойко прочесть в церкви часы и не без успеха петь с дьячком на клиросе по крюковым нотам стихиры и каноны. При этом он до мельчайших подробностей изучил чин церковного богослужения, в чем мог поспорить с любым монастырским и даже соборным уставщиком. Царевич прежнего времени, вероятно, на этом бы и остановился, но Алексей воспитывался в иное время у людей, которого настойчиво стучалось в голову смутная потребность вступить дальше в таинственную область эллинской и даже латинской мудрости, мимо которой боязливо чураясь и пробегал благочестивый русский громотей прежних веков. Немец со своими нововымышленными хитростями, уже забравшийся в ряды русских ратных людей, проникал в детскую комнату государева дворца. В руках ребенка Алексея была уже потеха, конь немецкой работы и немецкие карты, картинки, купленные в овощном ряду за три алты на 4 деньги, рубля полтора на наши деньги, и даже детские латы, сделанные для царевича мастером немчином Петром Шальтом. Когда царевичу было лет 11-12, Он обладал уже маленькой библиотекой, составившейся преимущественно из подарков дедушки, дядик и учителя, заключавшей в себе томов 13 Большую частью это были книги священного писания и богослужебные, но между ними находились уже грамматика, печатанная в Литве, космография и в Литве же изданный какой-то лексикон. К тому же главным воспитателем царевича был боярин Борис Иванович Морозов, один из первых русских бояр, сильно пристрастившийся к западноевропейскому. Он ввел в учебную программу царевича прием наглядного обучения, знакомил его с некоторыми предметами посредством немецких гравированных картинок, Он же ввёл и другую еще более смелую новизну, в московский государев дворец, Одел цесаревич Алексея его брата в немецкое платье.